ОТЕЦ И СЫН Чтобы задержаться в Кракове, Штирлиц разыграл сердечный приступ. Он остался еще на три дня и каждое утро и вечер вызывал к себе в номер отеля парикмахера Гришанчикова, который обслуживал офицерский корпус. Этому предшествовала определенная комбинация. Он зашел в ту офицерскую парикмахерскую, где работал Коля. Офицеры поднялись, он знаком позволил им сидеть, сам опустился в кресло возле окна и углубился в чтение газеты. «Прошу», — сказал Коля, — «прошу вас». Штирлиц сел в кресло и закрыл глаза. Он ощущал на своем лице руки сына, и было ему в сердце тревожно, сладко и больно. «Где вы так хорошо выучили своему ремеслу?» «В Минске». «Судя по выговору, вы берлинец?» Коля долго молчал, понимая, что к их разговору прислушиваются офицеры. «Я русский!» Штирлиц открыл глаза и внимательно посмотрел на сына. Хмыкнул и сказал «Занятно». «Мне приходилось допрашивать русских, но стричься у них ни разу. Я лояльный русский». «Похвально! Мне приятно, что вы оказываете мне доверие. Массаж, пожалуйста». Штирлиц снова закрыл глаза потому что руки сына гладили лицо, трогали веки, осторожно прикасались к носу, приглаживали морщинистые виски, скользили по гладкому, выпуклому, сильному лбу. «Немного одеколона?» «Нет, спасибо», — ответил Штирлиц, по-прежнему не открывая глаз. «Если бы не мои коллеги, ожидающие своей очереди к такому великолепному мастеру, я бы попросил сделать массаж еще раз». «О, пожалуйста», — сказал танкист-офицер, — «Господин Оберштурмбанфюрер, прошу вас», — сказал офицер Люфтваффе. «Спасибо, друзья», — ответил Штирлиц. «Я не смею злоупотреблять вашей добротой. А вы... как вас?» «Гришанчиков, Андрей Гришанчиков». «Так вот, Андрей, прошу вас приходить ко мне в двадцать седьмой номер французского отеля каждый день к семи на утренний массаж и к девяти на массаж вечерний». Он снова обернулся к офицерам. Во время нудной служебной командировки следует совмещать приятное с полезным. Те угодливо посмеялись, а может быть им это действительно показалось смешным. Истеризм чинопочитания порой становится второй душой, и тогда все сказанное высшим чином СС просто с улыбкой кажется поразительно смешным. Когда на следующий день Коля пришел к отцу, тот запер дверь и сразу же увеличил громкость приемника, настроенного на джаз. Поставил будильник. Через десять минут массаж должен быть окончен. Сначала они говорили тихо, очень быстро перебивая друг друга. Они толком не отвечали друг другу. Потом Счеред замолчал, взял руки сынов свои, гладил их, подносил к своему лицу, как тогда, в двадцать втором. Он терся лбом, носом, губами, а прекрасные Сашенькины руки. Берг навстречу пришел один без хвоста. Это установили Коля, Степан, группа Седова и Вихрь. Аня, загримированная до неузнаваемости, передала Бергу задание. Она попросила его передать ей эти сведения завтра. Она попросила его об этом, потому что Штирлиц торопился в Берлин, а без перепроверки данных, которые должен был передать полковник, дальнейшая его разработка и вербовка оказались бы невозможными и слишком рискованными. Берг принес данные. Во время вечернего массажа Коля передал их Штирлицу. Тот проверил их, данные были абсолютно точные. Это было должностным преступлением полковника Берга, за что он был бы немедленно расстрелян, узная об этом гестапо. Штирлиц рассуждал таким образом. Если бы Берг вел двойную игру, стремясь внедриться в ряды русских разведчиков, связанных с польским подпольем, но и в этом случае он не мог бы передать им даже в порядке первоначального взноса столь исчерпывающе правдивые сведения о штабе группы армии А. В разговоре с шефом гестапо Штирлиц, между прочим, очень легко, без всякого нажима, спросил о контактах с фронтовой военной разведкой группы армии А. э махнул рукой шеф гестапо, — «они держатся только старыми связями со ставкой». Я бессилен в этом сражении бюрократических группировок. Если бы Кейтель не был почетным членом партии, право мне было бы легче. А так меня держат за фалды. Личные связи, личные связи, как они вредят нашему делу. Я не могу быть вам ни в чем полезным. Благодарю вас, нет. Нас губит либерализм. Фюрер излишне мягок по отношению к тем, кто посмел поднять руку на его жизнь. А что нам делать? Армия есть армия. И за сотни подлецов нельзя терять веру в массу офицеров и генералов, преданных идеалам фюрера. Подозрительность — это в конечном счете ржавчина, разъедающая государство изнутри. Поверили же мы русскому Власову, и он оправдывает наше доверие. Порой враг лучше своего. Он осмотрен со всех сторон. А со своими мы церемонимся. Я чувствую измену, но ничего не могу поделать. Надо мной еще десяток инстанций. Шеф не называл фамилий. Шчерлиц не имел права настаивать. Он должен был ежеминутно и ежесекундно отдавать себе отчет. Провались он, и тогда следом за его провалом потянется громадная цепочка. Под колпак возьмут всех, чьи имена он произносил в беседах, телефонных разговорах, личных письмах и деловых бумагах. Но, тем не менее, основываясь на скептицизме, с которым гестаповец отозвался обо всех представителях военной разведки, Штирлиц сделал для себя определенные выводы. Скорее всего, Берг действительно ищет контактов с нами, поняв неизбежность краха, либо на крайний случай затевает операцию на свой страх и риск. Если правильно это последнее предположение, тогда можно будет таким образом прижать полковника, что он станет работать на нас воистину. Как это сделать, Штирлиц знал великолепно, и он рассказал о методах такого прижима сыну. Однако после того, как Берг передал данные о штабе группы армий, которые попросила Аня, Штирлиц понял, что полковник играет во банк И он сказал сыну, «Саня, берегите этого Берга. Если он станет вашим настоящим агентом, это большая удача». Штирлиц дал сыну адрес радиоцентра танковой дивизии на окраине Кракова, который стоял почти без охраны. «Возьмите два аппарата», — сказал он. «С одним уйдете к партизанам, свяжетесь с центром, моим шифром. Ты запомнил? Оттуда пришлют самолет, чтобы забрать Фау, который не взорвался. Это огромнейшей важности задача. Второй передатчик оставьте у себя и не торчите в эфире по часу. Запеленгуют». Он улетал в Берлин ранним утром. Коля пришел к отцу делать последний массаж, а в номере сидел шеф Гестапо. Он приехал проводить человека из Берлина. Шеф долго наблюдал, как русский парень массировал лицо Штирлица, а потом сказал, «Черт возьми, я сейчас понял, как это верно приятно. Где вы нашли этого типа?» «Он говорит по-немецки», — ответил Штирлиц. «Парень, — сказал шеф Гестапо, — было бы неплохо, если бы ты помял и меня». — С радостью, господин генерал. — Относитесь к нему хорошо, — сказал Штирлиц. — Я его, возможно, заберу в Берлин. Такого массажиста я встречаю впервые. Он само чудо. Штирлиц бросил на стол деньги, Коля услужливо спрятал их в карман и, клание вышел из номера. Спускаясь к машине, Штирлиц увидел сына в последний раз. Тот стоял в толпе стариков возле костела и неотрывно смотрел на него, белый от волнения. На завтра боевая группа во главе со Степаном Богдановым совершила налет на радиоцентр танковой дивизии. В перестрелке погибло трое партизан и пять немцев из охраны. Радиоаппаратура была доставлена на конспиративную квартиру к Седому. Отсюда Степан и еще трое ушли вместе с начальником штаба партизан в отроге Татар, где «Соколы» прятали фау Вернера фон Брауна. Второй аппарат был спрятан в машине «Апеля». Под вечер Апель повел свою машину с ночным пропуском по шоссе, что вело в закопание. Аня передавала шифровку Бородину о аресте, о Берге, о своей дезинформационной радиограмме и о гестаповцах, выделенных для уничтожения города. Она передала все это запасным шифром, торопясь, кусая от волнения губы, вся захолодев. А потом она передала трехзначные, непонятные ей цифры, который вписал Коля. Это было сообщение Штирлица по поводу Фау. Аня откинулась на спинку сиденья и стала ждать ответа. Но Бородин сразу отвечать не стал. Он перенес ответный сеанс на завтра. Личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину. Первое. Адмиралтейство просило меня обратиться к вам за помощью по небольшому, но важному делу. Советский военно-морской флот информировал Адмиралтейство о том, что в захваченной в Таллине подводной лодке были обнаружены две германские акустические торпеды Т-5. Это единственный известный тип торпед, управляемых на основе принципов акустики, и он является весьма эффективным не только против торговых судов, но и против эскортных кораблей. Хотя эта торпеда еще не применяется в широком масштабе, При помощи нее было потоплено или повреждено 24 британских эскортных судна, в том числе 5 судов из состава конвоев, направляемых в Северную Россию. Второе. Наши специалисты изобрели особый прибор, который обеспечивает некоторую защиту от этой торпеды и который установлен на британских эсминцах, используемых в настоящее время Советским военно-морским флотом. Однако изучение образца торпеды Т-5 было бы крайне ценным для изыскания контрмер. Адмирал Арчер просил советские военно-морские власти, чтобы одна из двух торпед была немедленно предоставлена для изучения и практического испытания в Соединенном Королевстве. Не сообщают, что советские военно-морские власти не исключают этой возможности, но что вопрос все еще находится на рассмотрении. Третье. Я уверен, что вы признаете ту большую помощь, которую Советский военно-морской флот может оказать Королевскому военно-морскому флоту, содействуя немедленной отправке одной торпеды в Соединенное Королевство, если я напомню вам о том, что в течение многих истекших месяцев противник готовился начать новую кампанию подводной войны в большом масштабе при помощи новых подводных лодок, обладающих особенно большой скоростью под водой». Это привело бы к увеличению всякого рода трудностей в деле переброски войск Соединенных Штатов и снабжения через океан на оба театра войны. Мы считаем получение одной торпеды Т-5 настолько срочным делом, что мы были бы готовы направить за торпедой британский самолет в любое удобное место, назначенное вами. Четвертое. Поэтому я прошу вас обратить ваше благосклонное внимание на это дело, которое становится еще более важным, ввиду того, что немцы, возможно, передали чертежи этой торпеды японскому военно-морскому флоту. Адмиралтейство будет рада предоставить советскому военно-морскому флоту все результаты своих исследований и экспериментов с этой торпедой, а также любую новую защитную аппаратуру, сконструированную впоследствии.